Эпилог Полгода спустя. Романтическое свидание с мужем я организовала в покоях, чтобы мы точно не разминулись. Попросила достать из холодильного чулана подарок Кейрима Эсхарда Нордве, и надела платье с глубоким вырезом. Зорн вошел в тот момент, когда я зажигала свечи. Он остановился на пороге. и одарил меня особенной улыбкой, заставляющей сердце сбиваться с ритма. «У нас праздник!» «Вечер грандиозных новостей», — подсказала я. Зорн подошел к столу, проверил этикетку на бутылке вина и хотел наполнить бокал. «Лучше воды», — попросила я. Мужа ничего не смутило. Не поведя бровью, он спокойно налил мне воды. Себе плеснул вина и указал на ларчик, стоящий на столе. «Часть сервировки?» «Свадебный дар от Эсхарда Нордвея», — пояснила я. «Он сказал, чтобы мы открыли его по особому случаю. Давай насладимся этим даром вместе». «Ты никогда не рассказывала, что он тебе привез». «Особого случая не подворачивалась», — пошутила я и подняла крышку. Банка по-прежнему лежала в выемке на бархатной подушке. Опознать в сморщенных, безнадежно издыхающих комках уникальные патиссоны было можно, но сложно. внутри стеклянной емкости буйно цвела наверняка пахло и всем врагам на зло развивалась новая жизнь. выглядело так, что эта самая жизнь хотела совершить дерзкий побег с таким упорством стучалась в тонкую закрученную крышку, что на поверхности той вздыбился горб. после долгой ошарашенной паузы Зорн кашлянул в кулак и спросил. «А, «Стесняюсь спросить. Они так и выглядели?» «На свадьбе им было лучше, но я забыла, что выпила весь рассол. Патиссоны померли от обезвоживания». «Ты на свадьбе пила рассол?» С некоторым возмущением уточнил муж. Знаю, что не принято, но иначе было не выжить. — А мне не предложила, — проворчал Зорн. — В свою защиту хочу сказать, что ты не выглядел мужчиной, готовым на свадьбе пить рассол от южан. — Да просто тихо подыхал от похмелья, — фыркнул он, и жадно пил ледяную воду. «Умоляю, только не рассказывай Кириму Нордвею, что я прикончила его священные патиссоны», — попросила я и опустила крышку на ларце. Он говорил о них с придыханием. «Кроме того, что у нас испортились патиссоны от Нордвея, какую еще хорошую новость я должен услышать?» Пришлось использовать еще одну заготовку. Я забрала с подоконника томик с переводом «Драконьих легенд», присланный с утра из издательского дома. Книга была толстой и увесистой, с плотной кожаной обложкой. — Возьми. — Книга вышла, — улыбнулся он. — Ты права. Грандиозная новость. — Керем Риарт, посмотри под обложку. Сдержанно посоветовала я. Ты оставила посвящение Авиону? Он открыл томик и замер, увидев памятную надпись. Здесь написано Любимому мужу и отцу моего первенца. Ты не шутишь? Мне приходилось видеть зорно разным, но растерянным впервые. С улыбкой я пожала плечами. «Какие шутки! Я по-прежнему тебя люблю. И в середине осени у нас действительно появится наследник». Зорн стремительно поднялся из-за стола, дернул меня за руку и крепко прижал к груди. «Спасибо, Эмилия», — пробормотал в макушку. «Ты знаешь», — отозвалась я, — «Мне так хочется маринованных патиссонов, что просто челюсти сводит. Давай посетим Нордвеев с визитом». Уверена, у них там еще много банок. Текст читала Анастасия Лазарев.